Он был бы, наконец, избавлен от вечного страха за ее судьбу. Быть может, Гюрд и Хельга правы. Он поступил безрассудно, не ухватившись обеими руками за такое выгодное предложение. Усадьба Эйкен была больше форма, и Осминду принадлежала третья часть ее угодий. Ему бы и в голову не пришло сваты для сына такую невесту, как Арньерт, девушку с материнской стороны без роду, без племени — Если бы Симон не держал в в залоге участок земли доходностью в марку. У в свое время пришлось занять деньги у монахинь Восла и у владельцев Дюфрина, чтобы оплатить пеню, когда Грюнда, сын Осмюнда, во второй раз убил кого-то. Напившись, Грюнде всегда начинал буйствовать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 и когда Симон по пути в Дюфрин навестил сестру, у него упало сердце. Такой у нее был изнуренный и больной вид. Он пожертвовал четыре толстые восковые свечи старинному изображению девы Марии Вэябю, которая слыла которое чудотворным, и пообещал ей богатое пожертвование, если Сигрет благополучно перенесет роды. Он и подумать страшился, что станется с Гейрмюндом и детьми, если Сигрет умрет.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 то уж Гюдмунд будет просто мыкать горе, уступя отец его сумасбродной прихоти. Турдис, дочь Борга, была на много лет старше Гюдмунда и не очень состоятельна. В первом браке детей у нее не было. Правда, с тех пор она прижила дочь с одним из священников в церкви Богоматери Восла — Да и вообще, по слухам, охотно дарила своей милости мужчинам, в том числе и Гюдмунду Даре, как только познакомилась с ним. Симон находила ее уродливой, и для женщины слишком грубой и невоздержанной на язык. Но она была умная, сметливая, веселая и добрая. Симон чувствовал, что мог бы очень хорошо относиться к Турдис, не будь она женой его родного брата.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 Однако каждый раз, как Симон наезжал в отцовское имение и видел тамошнее житье-бытье, у него так ныла душа, что на обратном пути он места себе не находил. Богатство Гюрда росло, братнин свой Акульф, сын Сакса, был теперь в большой милости у короля и вел Гюрда в круг вельмож, которые пользовались всеми почестями и властью в стране. Но Симону не нравился брат Хельги, и он понимал, что Гюрду он тоже не по душе.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 Заметив озарные искорки в глазах Арньерт и ее лукавую улыбку, он поспешно добавил в смущении. Я имел в виду твоего дядю Гюрда, я знаю, что не мою родственницу Хельгу, сказала она, и образ смеялись. У Симона потепляло на сердце от благодарности Богу, Деве Марии и Халфрид, которая посоветовала ему узаконить эту дочь.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 теперь слезнула безжизненно белую пелену инея, Поля стали бурыми, еловые лесы с сине-черным, А еще выше, где без леса и утесы Поросли мхом или шайником, Солнечный свет ложился ослепительными Золотисто-желтыми бликами. Симону чудилось, будто осенний ветер И все это трепетное сияние в воздухе, но Напаяны какой-то чудодейственной силой.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 Он узнал Эрландова Сутона и верховую лошадь Кристин. Симона кликнул конюха. «Почему лошадей не отвели в стойло?» «Тому, что гости сказали, что ненадобно», — угрюмо ответил слуга. Этот молодчик нанялся к Симону, когда тот в последний раз гостил в имени брата. До той поры он служил в Дюфрине. Хельгой с кожи лезла вон, чтобы у них в усадьбе все было заведено по рыцарскому обычаю.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 Но он не ожидал, что это станет известно обитателям йорюнт Это было не похоже на Рамборг. Он знал, что она не любит Эрланда. Симона разобрала досады. И от того, что Рамборг сказал им про Арньерд, и от того, что он никогда не мог знать наперед, какой прихоти ждать от жены, и что Ульфхиль такая крошка души не чает в Эрланде, как, впрочем, вообще все особы женского пола.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 Когда со стола убрали кушанье ей подали пиво, Эрланд сказал. «Ты верно удивишься, Симон, узнав, какое дело привело нас к тебе. Мы приехали просить тебя, Рамберг, быть гостями на свадьбе в Йорюндгорде. Ты, как видно, шутишь, свояк. Насколько мне известно, в твоем доме нет молодых людей брачного возраста. Это как сказать, свояк».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 Вот каковы дела. Эрланд сделался серьезным. Видишь ли, Симон, они отлично понимают, что Ульф — незавидная партия для Яртрюд. Но из двух золов все-таки меньше, коли она станет его законной женой. К тому же Ульф — сын рыцаря, человек состоятельный, ему нет нужды наниматься в служение в чужую усадьбу. Он живет в Йорин-горде потому, что не захотел расстаться с нами, с своими родичами —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 Мы с измальства делились с ним радости и горе, добавил он просительно. Я согласен, свояк, Симон густо покраснел. Чисто сердце Черланда привело его в какое-то странное замешательство. Я охотно сделаю все, что в силах моих, чтобы оказать почет Ульву, сыну Халдера. Кристин все это время возилась в углу с Андресом.